Глава четвертая. Марина. Если бы ад был на земле, он расположился бы по адресу Магнитная 6. Я осознала это довольно быстро. То, что казалось красивой сказкой, закончилось, не успев начаться. В понедельник меня ждала любимая работа. Я подскочила в шесть утра. Вихрем пронеслась по комнате, умываясь и одеваясь. Затем побежала на кухню заваривать кофе и съесть хоть какой-то бутерброд. Но с кухни меня тоже же вытолкала Ангелина. Она уже колдовала над завтраком и сообщила, что пока дети на каникулах, готовит она к восьми. А мне необходимо передать ей пожелание когда необходимо подавать завтрак для меня. Дурдом. Уже и кофе не выпить. Я пообещала расписать свои пожелания. Получила все-таки завтрак и уже выбегая, поняла, что опаздываю. А еще вспомнила, что у нас вроде как водитель есть. И его рабочий день уже начался. Михаил нашелся в гараже. «Опаздываете, Марина Викторовна?» — спросила с истинно-мужским пониманием. «Не то слово!» — выпалила я. «Подвезете?» «Вы мой работодатель», — улыбнулся он. «Куда прикажете, туда и поедем». «Куда прикажете?» «На Луну. Можно?» Но вместо этого назвала адрес фирмы, в которой работала секретарем. «На каком автомобиле?» «Я кинула взглядом три автомобиля. Черный БМВ, зеленый, кажется, Пежо». Марку тёмно-вишню, увы, на глаз определить не смогла, но ткнула пальцем в него. Михаил кивнул и открыл передо мной дверцу. «Почувствуй себя королевой, да? Только любимая работа быстро спустила меня с небес на землю. И домой я вечером ползла на общественном транспорте. Зато успела в обеденный перерыв подписать ещё ряд бумаг и получить доступ к банковскому счёту на 30 миллионов. Да, существовал ряд ограничений, зато такие деньжищи». Может, надо было раскошелиться на такси? Сложно вот так сразу привыкнуть, что не надо экономить. Домой я входила усталой до жути. Скинула туфли прямо у входа. Затем смутилась, подхватила и забрала с собой в комнату. Почти сразу в двери постучала Тамара. «Марина Викторовна, в котором часу будете ужинать?» — спросила она. «А дети уже поужинали?» — спросила я. «Нет, они раньше семи за стол не садятся. Тогда и я с ними. Надо возводить мосты». Но я не представляла, как это сделать. Как заставить четверых детей, трое из которых подростки, видеть во мне родного человека. Подумаешь, тетя, да и сестра я Максу, по отцу. Они меня никогда не видели. Знать не знают. И вдруг претендую на место в их жизни. До семьи оставалось полчаса, поэтому Наскара приняла душ и переоделась в домашнее. С таким количеством людей в доме о любимом халатике пришлось позабыть. Да здравствуют мягкие штаны и топ. Завязала волосы в хвост, взглянула в последний раз в зеркало и пошла в столовую. Четверо племянников уже были там. Сидели хмурые, как сычи. «Как прошел день?» — спросила, усаживаясь возле пустой тарелки. «Тишина. Да кто-то совсем не рад моему присутствию». «Ты брала мамину машину. Зачем?» Роль переговорщика снова выпал Данилу, как самому старшему. «Я не знала, что это машина твоей мамы», — ответила ему. «Теперь знаешь» взгляд из-под лобья. Как бы дыру не прожег. И тебе. Приятного аппетита. Заставила себя улыбнуться и заняться, наконец, едой. На ужин был омлет и то ли тефтельки, то ли котлетки, то ли ни то, ни другое. Я никогда не была особо избалованной в пище. Что дома готовили, то и ела. Это для Лешки придумывала всякие вкусности. А где благодарность? А вы почему не едите? Спросила, заметив, что перед детьми полные тарелки и только Аня ковырялась вилкой в своей. «Не голодны», — ответил Марк. Аня покосилась на брата и вилку отложила. «Так не бывает», — улыбнулась я. «Если вас смущает мое общество, могу поесть отдельно». «Мы тоже можем», — снова Данил. «Думает, я встану и уйду?» «И еще чего. Хочется им сидеть? Пусть сидят. А мне нужно поужинать. И на вечер без работы Зато почему-то оказалось, что кусок не лезет в горло. Я жевала пищу, а во рту царила горечь. «Нет, так не пойдет. Ладно», — отложила вилку, — «в чем проблемы?» «Не в чем проблемы ни — четыре настороженных взгляда. «Значит так, вы мне не рады, я вижу. Не скажу, что сама нахожусь в полнейшем восторге. Но ваш опекун — я, и будет так, как решу. Не нравится? Все интернаты страны открыты. Не стоило этого говорить, конечно. И потом, был там кто-то второй в списке» но кто добровольно решит взвалить на свою шею вот этих ребят, которые мало того, что не горят желанием идти на контакт, так еще и сверлят откровенно ненавидящими взглядами. Что я им сделала? Мы знакомы всего сутки. Мы пойдем. Данил первый поднялся из-за стола. За ним потянулись остальные. Похоже, нам не стоит ужинать вместе. И к тому же я не справлюсь. Это сегодня приехала с работы в шесть. А что случится, когда начну задерживаться? Как часто бывает. Кто станет ими заниматься? И вместо того, чтобы отдыхать, весь вечер пришлось размещать объявления в интернете. Потом подумала и решила, что стоит воспользоваться старым как мир методом, развесить объявления на столбах, раз уж от агентства ждать помощи не приходится. Кажется, начинала понимать, почему от драгоценных племянников сбежали все няньки, а никого хочешь доведут. Я ждала звонка как новогодних праздников. Вот только никак не ожидала, что со мной свяжется всего один человек, И тот мужчина. Поначалу не думала с ним встречаться, но наступил следующий день. Прошел, а звонков больше не поступало. А когда представляла, что ждет дома, и вовсе становилась не по себе. Через неделю должны были начаться занятия. У всех четверых разные секции. Без помощи не обойтись. Пришлось перезвонить молодому человеку. Взгляну на его диплом. Пообщаемся лично. Если нет, продолжу поиски а может, он действительно будет хорошим гувернёром. Хотя в уме крутилось слово «нянь», и очень хотелось взглянуть, как этот нянь выглядит. На фронте, тем временем, было без перемен. Ужинала я сама, потому что поздно вернулась с работы, слышала, как у детей работает телевизор в домашнем кинотеатре, но не стала их тревожить. Пусть привыкают. В конце концов, теперь у нас много времени на то, чтобы стать ближе. Зато я наслаждалась благами цивилизации, Опробовала бассейн, а еще отыскала джакузи. Хорошо все-таки иметь средства на любой каприз. Очередной рабочий день промчался незаметно. Я отпросилась чуть раньше, и ровно в пять ждала Арсения Дмитриевича. Мне представлялся мужчина лет 35-40, в деловом костюме, с дипломатом. Почему-то светловолосый, коротко стриженный. В двери позвонили. Тамара пошла открывать. И когда Арсений появился на пороге, я поняла, что ошиблась почти во всем. Во-первых, он был гораздо моложе, максимум лет двадцать пять-двадцать шесть, чуть смугловатый, с большими смешливыми карими глазами и темными волосами, не короткими, но и не длинными, тщательно зачесанными назад. Дипломата у няни не было, вместо этого черная папка на молнии, хотя кое-что все-таки совпало. Деловой костюм, строгий, темно-синий, пиджак, брюки со стрелками, бледно-голубая рубашка. и это педагог как-то не верилась. «Добрый вечер, Марина Викторовна». У претендента оказался приятный низкий голос. «Здравствуйте, Арсений Дмитриевич», — ответила я. «Рада, что вы нашли время приехать. Никогда я никого не нанимала на работу, поэтому сейчас чувствовала себя крайне неловко. Зато Арсений мягко улыбался и вел себя непринужденно. «Расскажите о себе», — попросила я. «Окончил местный педагогический университет по образованию языковет Вот диплом». «Перекочевал мои руки требуемый документ». «Свободно владею английским, чуть хуже французским». «Проходил стажировку в Великобритании». «Ещё один документ. И моя белая зависть. Я за свои 24. За границей не была ни разу». «Опыт работы также имеется». Арсений продолжал улыбаться. «Вот, взгляните. Рекомендации с двух предыдущих мест работы. Был и гувернёром, и репетитором. В первой семье, с которой я работал, было трое детей» во второй двое». «С какой стороны ни взгляни, отличный кандидат. Это-то и настораживало. Не бывает все просто и гладко. Уж этой-то истине. Жизнь научила меня сполна. Поэтому стоит присмотреться господину Большакову с тщательностью и вниманием. Не нравится мне такая подозрительная легкость. Мои племянники — непростые дети», намекнула я. «Ничего страшного. Уверен, мы подружимся». И еще одна обезоруживающая «Обезоруживающая улыбка» я чувствовал себя мотыльком, летящим на пламя. Глупое сравнение, но так и было, учитывая, что этот Арсений единственный откликнувшийся кандидат. Может рискнуть? Я буду рядом, полон дом слуг. И попрошу Ивана Игнатьевича составить трудовой договор. Пусть пропишет там все подробно, проверит документы. Я никогда не была наивной и сейчас не собиралась доверять первому встречному поперечному. «Что ж, вы приняты», сказала Арсению Дмитриевичу. «Завтра можете приступать к обязанностям, только жить придется с нами. И, конечно же, я еще раз проверю ваши документы». «Без проблем», — заверил Арсений. «Это ведь дети, и выбор гувернера — важный, ответственный шаг. Позволите мне с ними познакомиться». «Завтра с утра я снова умчусь на работу, так что действительно стоит представить Арсения детям сейчас. Тамара», — позвала я, и экономка тут же возникла в дверях, «попросите, пожалуйста, моих племенников прийти к нам». «Конечно, Марина Викторовна», — ответила та и поспешила прочь. Несколько мгновений спустя раздались шаги. «А вот и дети», — сказала Арсению. «Все четверо вошли в комнату и уставились на нас, не понимая, чего от них хотят. Дети», — замерла перед ними. «Это Арсений Дмитриевич. С завтрашнего дня он станет вашим гувернёром». «Вот это няня?» — усмехнулся Данил, и в глазах разве только чертики не заплясали. «Няня?» — подтвердил Арсений. «Вы сомневаетесь?» Девочки его все таращились на него, будто не верили до конца, что он на самом деле говорит серьезно. «Арсений Дмитриевич будет выполнять те же обязанности, которые исполняли ваши предыдущие няни», — продолжила я. «Провожать в школу и на секции, следить за вашей учебой. А еще он в совершенстве владеет английским языком. Я думаю, вам будет полезно с ним позаниматься». «А ты тогда нам зачем?» — поинтересовался Данил. «Если всем будет заниматься он...» И что ему ответить? Я работаю, Даня. Постаралась подобрать аргументы. Прихожу часто поздно. Вы же не будете сидеть одни? Прям как папа, фыркнул тот. Он тоже всегда работал допоздна. Приходил ночью, уходил ночью, а потом и вовсе умер. Развернулся и ушел. И что я опять сделала не так? Может, раз уж финансовые проблемы решились, стоило оставить работу и присмотреть за детьми. Хорошо, если с Арсением ничего не выйдет, так и поступлю. «С другой стороны, разве секретарь — это должность моей мечты? Теперь у меня есть шанс действительно заниматься тем, что мне интересно. Осталось определиться, о чем же. Идите», — сказала оставшимся трем. «Увидимся за ужином». И когда дети вышли, обернулась к Арсению. «Вот видите, просто не будет», — сказала ему. «Меня не пугают трудности», — усмехнулся тот. «Я так понимаю, у детей недавно умер отец?» «Да, мой брат погиб в аварии». Еще и месяца не прошло. Тогда чему вы удивляетесь? Не беспокойтесь, Марина Викторовна. Мы обязательно поладим. В котором часу мне завтра подъехать? Я с восьми утра на работе. Приезжайте к семи, если сможете. А вечером подпишем все необходимые бумаги. Конечно. Ровно в семь буду у вас. Мы попрощались с Арсением до завтра. И все-таки странный тип. Своеобразный. Будто что-то есть за его улыбкой, деловым костюмом и дипломом о высшем образовании. Узнать бы, что...